«Пока мы наслаждались трапезой, сэру Питту пришло на мысль спросить, куда девались бараньи лопатки. Вероятно, их съели в людской», — ответила смиренно Миледи. «Точно так, — Миледи», — подтвердил Хоракс, «да ведь это почитай и все, что нам досталось». Сэр Питт разразился хриплым смехом и продолжал свою беседу с мистером Хораксом. «А черный поросенок от кенской матки должно быть здорово разжирел?» «Да не сказать, что лопается от жиру», — сэр пит ответил дворецкий с серьезнейшим видом. Но тут сэр Питт, а за ним и обе девочки начали неистово хохотать. «Мисс Кроули, мисс Роза Кроули!» — заметил мистер Кроули. «Ваш смех поражает меня своей крайней неуместностью!» «Успокойтесь, милорд», — сказал баронет. «Мы отведаем в субботу поросятинки. Заколоть его в субботу утром, Джон Хорракс. Мисс Шарп обожает свинину. Не правда ли, мисс Шарп?» Вот, кажется, и все, что я запомнила из застольной беседы. По окончании трапезы перед сэром Питом поставили кувшин с кипятком и графинчик из поставца, содержавший, по-моему, ром. Мистер Хоракс налил мне и моим ученицам по рюмочке вина, а Миледи целый бокал. Когда мы перешли в гостиную, леди Кроули вынула из ящика своего рабочего стола какое-то бесконечное вязание, а девочки засели играть в криббедж, вытащив засаленную колоду карт. «У нас горела всего только одна свеча», но зато в великолепном старинном серебряном подсвечнике. И после нескольких весьма скупых вопросов, заданных Миледи, мне для собственного развлечения был предоставлен выбор между томом проповедей и той самой брошюры о хлебных законах, которую мистер Кроули читал перед обедом. Так мы и просидели около часа, пока не послышались шаги. «Бросьте карты», девочки, — девочки закричала Миледи в страшном испуге. «Положите на место книги мистера Кроули, мисс Шарп». И едва мы успели выполнить эти приказания, как в комнату вошел мистер Кроули. «Мы продолжим нашу вчерашнюю беседу, молодые девицы», — сказал он. «Каждая из вас будет поочередно читать по странице, так что мисс... э мисс Шорт будет иметь случай послушать вас». И бедные девочки принялись читать по складам длинную унылую проповедь, произнесенную в капелле Вифезды в Ливерпуле по случаю обращения в христианство индейцев племени Чикассо. Не правда ли? Какой восхитительный вечер! В 10 часов слугам было приказано позвать сэра Питта и всех домочадцев на общую молитву. Сэр Питт пожаловал первый с изрядно раскрасневшимся лицом и довольно неуверенной походкой. За ним явились дворецкий, обе конорейки, камердинер мистера Кроули, еще трое слуг, от которых сильно несло конюшней, и четыре женщины. Причем одна из них, разодетая, как я заметила, в пух и прах, прежде чем бухнуться на колени, смерила меня уничтожающим взглядом. После того, как мистер Кроули покончил со своими разглагольствованиями и назиданиями, нам были вручены свечи, а затем мы отправились спать» и вот тут-то меня и потревожили, не дав дописать письмо, о чём я уже сообщала моей драгоценной Эмилии. Спокойной ночи. Целую тысячу, тысячу, тысячу раз. Суббота. Сегодня в пять часов утра я слышала визг чёрного поросёнка. Роза и вайлет вчера знакомили меня с ним, а также водили на конюшню, на псарню и к садовнику, который снимал фрукты для отправки на рынок. Девочки клянчили у него по кисточке оранжерейного винограду, но садовник уверял, что сэр Питт пересчитал каждую ягодку, и он поплатится местом, если даст им что-нибудь. Милые девочки поймали же жеребенка на конном дворе и предложили мне покататься верхом, а потом давай скакать на нем сами, пока прибежавший со страшными ругательствами Грум не прогнал их. Леди Кроули вечно вяжет что-то из шерсти. Сэр Питт вечно напивается к концу дня. Мне кажется, он коротает время с Хораксом дворецким. Мистер Кроули вечно читает проповеди по вечерам. Утром он сидит запершись в своем кабинете или же ездит верхом в Матбери по делам графства, а то в Скуошмар по Средам и Пятницам, где проповедует тамошним арендаторам. Передай от меня сто тысяч благодарностей и приветов своим милым папе и маме. Что твой бедный братец? Поправился ли он после аракового пунша? Ах, боже мой! как мужчинам следовало бы остерегаться этого гадкого пунша. Вечно, вечно твоя, Ребекка.